Глава 10. Верхний сад на вилле Лачевске Позитана, Италия. Мордыхай провел группу по каждому драгоценному уголку и закоулку великолепного поместья и за терпение экскурсантов вознаградили роскошным обедом. Они уселись на очаровательной террасе, выложенной терракотовой плиткой, среди колонн, увитых глициниями, любуясь потрясающим видом на Позитана. Как с идеально отретушированной открытки. У меня визуальный перегруз. Даже не знаю, куда смотреть. То ли на захватывающий вид, то ли на эти очаровательные моюликовые тарелки с ручной росписью, то ли на этот великолепный пир. Сказала Шарлотта, опуская сплетенное кресло с подушками и одобрительно оценивая накрытый стол вместе с охлажденным лобстером, шафрановым супом пюре и классическим салатом Цезарь с вялеными альмопитанскими анчоусами. Шеф повар Мерфит также принес огромные тарелки с пастой с в нежнейшем сливочном соусе из морских ежей и восхитительно легкую пиццу с мартаделлы, фисташками и лимоном. Жуя пасту, Мерседес довольно громко прошептала соседям по столу: "Теперь я знаю больше, чем хотелось бы, о неоклассической пьемонтской мебели". Могло быть и хуже, сказала Полома с легким хихиканьем. «В самом деле? Интересно, в каком случае?» Мешалась Оливия. «На экскурсии могла пойти с нами эта миссис Цзао», прошептала Мерседес. «Вы тоже от нее не в восторге», сказала Шарлотта с легкой ухмылкой. Полома поджала губы, прежде чем ответить. «Она очень милая дама, просто я не хотела бы провести два часа в ее обществе, вот и все». Мерседес снисходительно помахала рукой перед лицом сестры. «Палома, хватит уже быть такой вежливой. Нас просто не впечатлило то, как госпожа Дзау хвасталась компаниями своего мужа. Вообще!» «Разве это было хвастовство?» — Мордыхай спросил, и она просто ответила, — возразил Оливия. «Все дело в том, как она это сказала. Обязательно ли было хвастаться, что у них самая большая флотилия танкеров на планете?» «Например, наша семья основала на Филиппинах примерно две тысячи предприятий, но мы никогда бы не упомянули об этом в Суе». «За такое мама влепила бы пощечину», — проворчала Мерседес. «Да, мама могла бы научить миссис Зау разным тонкостям. На мой вкус у нее слишком гонконский стиль», — фыркнула Палома. «А что вы считаете слишком гонконским стилем?» — спросила Шарлотта, оторвав ломтик пиццы осторожно счистив все до единого кусочки мартаделла и сыра ножом и вилкой. Полома на мгновение задумалась. Ну, это излишняя вычурность. Они выбирают слишком яркие цвета в одежде и обвешиваются драгоценностями в любое время суток. Что ж, вы называете такой стиль вычерным, а я считаю это изюминкой, полагаю, я питаю слабость к экстравагантному эксцентричному стилю. Миссис Зао напоминает мне Анну Пьяджи или маркизу Казати, — сказала Оливия. Но вы бы видели рубины, которые она надела вчера, чтобы скупаться. У моего ювелира приключился бы сердечный приступ. А ее сын, такой он несомненно, он красив, но вы когда-нибудь слышали, чтобы он вообще открывал рот? — Это довольно странно, — размышляла вслух Мерседес. — Я думаю, он просто слегка самовлюблен, — прокомментировала Шарлотта. «Знаете, я где-то читала, что у красивых мужчин нет ни капли совести». Вмешалась Мерседес. «Ах, какая чушь! Со мной он был очень мил. Мне кажется, он просто из тех, кто не любит светских бесед», — сказала Оливия. Люся слушала их болтавню, но сама в разговоре не участвовала. Она не могла не заметить, что султаншу, сидевшую на другом конце стола, обхаживал Мордыхай. Несмотря на то, что она была одета... Вослепительно-красочный кафтан и усыпана драгоценностями. Сестры Ортис, похоже, вполне ее одобряли. После обеда маленькая группа разбрелась, чтобы развлечься. Султанша и сестры Ортис побаловали себя маникюром с парным козьим молоком и медом в спа-салоне. Конечно же, в компании Мордыха, и куда ж без него. Одан искупался у берега частного пляжа Вилла, А Шарлотта, Оливия и Люси решили понежиться в балийских кроватях на нижней террасе. Их поставили в идеальном месте, чуть ниже аллеи высоких сосен, ветки которых смягчали злое полуденное солнце, в то время как сбоку дул прохладный морской бриз. Лежа на животе и глядя на лазурную воду со своего мягкого шелкового матраса, Шарлотта глубоко вздохнула. «Это абсолютное блаженство». Я всегда считала миллиардеров довольно жалкими существами. Но время от времени мне кажется, что было бы неплохо иметь кучу денег, чтобы позволить себе такое вот райское местечко. Промурлыкала Оливия с закрытыми глазами, наслаждаясь рассеянными солнечными лучами, падавшими на лицо. Знаете, я ведь чуть не выскочила замуж за владельца почти такого же поместья. Лениво протянула Шарлотта. Люся с любопытством посмотрела на даюродную сестру. «В самом деле?» «Да, его звали Рафаэль. У его родителей была вилла на кафера, и мы провели там несколько райских недель летом, после того, как я кончила Смит. «Жаркий летний роман, да?» «У всех был такой хотя бы раз в жизни», заметила Оливия. «А потом что случилось?» спросила Люси с трудом, представляя, что Шарлотта в состоянии хоть с кем-то закрутить «Жаркий летний роман». «Случились мои родители». Рафаэль сделал предложение и хотел увезти меня с собой в Лондон, где собирался работать на Ротшильда. Но мама с папой не одобрили такого жениха, и бабушка тоже. Они сочли его слишком молодым и экзотичным. «А откуда он был?» — спросила Люся. «Он родился в Париже в очень богатой и аристократичной семье». «А что тогда не так?» — не отставала Люся. «Неужели нужно разъяснять такие вещи?» «Они были евреи!» Последнее предложение Шарлотта произнесла одними губами. Ох, тихонько сказала Люси, помрачнев. «Твои родители были против из-за этого?» Шарлотта вздохнула. «Много набралось причин, но определенно это был решающий фактор. Слух они этого не сказали, но я же знаю своих родителей. И думаю, Люси, ты уже достаточно взрослая, чтобы понять, какие штуки умеет откалывать бабуля». Она имела обыкновение называть евреев визитерами. Я сначала не понимала, о ком она говорит, а потом дошло. Однажды мы с ней отправились за косметикой в Бергдорф. Она прошептала мне, пора сменить средства по уходу. Глянь-ка, визитеры открыли для себя люксовые кремы лапрери? О боже! Презрительно фыркнула Оливия, а Люси хранила молчание. В отличие от двоюродной сестры, она с самого раннего возраста поняла, какой может быть ее бабушка но предпочитала блокировать неприятные воспоминания. «А что случилось с Рафаэлем?» Допытывалась Оливия. «Ну, как обычно, женился на какой-то блонде, наплодил целый выводок детишка, развелся, потолстел». Оливия фыркнула. «Они все толстеют, да?» «Но когда был помоложе, божечки, он был просто что-то с чем-то». Оливия подняла бровь. «И какой же он был?» «Помните того парня из шестнадцати свечей, которым была одержима Молли, Ринголд?» «Помню ли я? Да я тоже сохла по нему. Боже, как его звали? А что с ним случилось?» «Не знаю, что с ним случилось, но Руфаэль выглядел точно так же, только еще красивее. Он хорошо целовался. Я считаю, что лучше всех целуются французы». Шарлотта перевернулась на спину и взглянула на сестренку. «Люся, не могла бы ты принести нам попить, может быть, Арнольд Палмер, холодный коктейль с чай с лимонадом? Я умираю от жажды». «Я тоже. Только попроси плеснуть мой стакан еще и водки», — сказала Оливия. Люся закатила глаза. «Хорошо. Намек понят». Она встала, вышла с террасы и передала заказы на напитки, проходившему мимо сотруднику СПА. Ей хотелось исследовать территорию на любой цену избежать встречи с Джорджем. Поскольку он, вероятно, вместе с матерью был на пляже, где они наслаждались тайским массажем, Люся решила, что лучше отправиться наверх. Она заглянула в красивую оранжерею из витражного стекла, где выращивали множество орхидей, а затем нашла еще одну террасу. Там на встроенных вдоль стен диванах лежали разноцветные подушки килима. Казалось, каждый уголок поместья преподносит новый ошеломляющий сюрприз. Люси будто попала на страницы Алисы в «Стране чудес». «Это слишком красиво», — размышляла она, не думая, что смогла бы прожить в таком прекрасном месте целый год. Люси решила пойти в верхний сад и, следуя указателям, поднялась по лестнице позади старой виллы. Наверху открылась поляна с древними тропическими пальмами, которые образовывали пышную зеленую рощу. Здесь Люси увидела мраморный фонтан рядом с резной и труской скамьей и решила посидеть немного в этом безмятежном месте среди зелени, подстрекотания цикат, поющих свои брачные песни в середине лета. В конце концов, надо спокойно подумать и разобраться, что же происходит. На протяжении всего обеда Люси казалось, что ее мысли совершают сложные акробатические пируэты в духе цирка Дюсалей вокруг Джорджа и его матери. Почему остальные были так безжалостно критичны? Сестры Ортис, лицемерки – Им притил вычерный стиль миссис Дзао, но разве сами они не выпендривались? Каждый раз, когда она видела сестер, те были одеты с иголочки с головы до ног, и даже султанша подтвердила, что одеваются они у ведущих модельеров. Да, черные жемчужные серьги, изящные кашемировые кардиганы и туфли на каблуках от Шанель выглядели изысканнее, чем украшенные блестками шифоновые кафтаны розмари. Но всем своим видом тоже кричали о деньгах. О деньгах! Причем более пафосно, чем наряды Дзао. Да, сестры жили в Маниле, но они ничем не отличались от женщин, в окружении которых Люси выросла, тех, кто населял Верхний Истсайт. Шарлотте самое место в компании сестер. Через несколько десятилетий она будет такой же, как Ортис. Такой же, как все они. В то же время Люси ужасно злилась на себя. После того случая на вилле Малапарта она просто зациклилась на своем поведении и была дико огорчена тем, что позволила себе разрыдаться в его объятиях. Она никогда не плакала на взрыв присутствии других людей, даже матери. Интересно, что Джордж теперь о ней думает? После того, как Люся справилась с истерикой тогда на крыше, она быстро отстранилась от него, смущенная, и они молча вернулись в отель. Джордж держался на почтительном расстоянии позади нее. Такое впечатление, что он всегда был за ее спиной. Когда он успел заметить Люси на площади? Как оказался рядом, когда она шмякнулась в обморок? Неужели все время сидел где-то сзади?» Вероятно, именно Джордж не дал ей разбить себе голову об брусчатку. Точно так же, как спас тому старику жизнь, пока остальные просто застыли, выпучив глаза и подтягивая пероль шприц. Только благодаря быстрой реакции Джорджа и его умению делать искусственное дыхание рот в рот, старик не пришагнул грань между живыми и мертвыми. Пальмовая роща переходила в сад на вершине холма, заросший дикими ячменем и маками. С этой вершины, Открывались захватывающий дух панорамные виды на Позитана и море. Но Люси обнаружила, что взгляд прикован к другому. К фигуре молодого человека, стоящего на краю осыпающейся каменной стены. Люси выругалась про себя. Шесть вилл, семь террас и тридцать акров земли, и при этом она, конечно, умудрилась наткнуться на Джорджа. Повинуясь первому порыву, Люси решила развернуться и топать обратно на нижнюю террасу. Меньше всего ей хотелось столкнуться с ним лицом к лицу. Чего доброго придется разговаривать. Она собиралась было сбежать, но тут Джордж оглянулся. Его лицо, скрытое в тени, было непроницаемо. На фоне густо синего неба и яркого полуденного солнца его кожа сияла, как алибастер. Необъяснимым образом Люси поняла, что медленно бредет к нему через раскачивающийся на ветру ячмень. Джордж спрыгнул со стены, и ей внезапно показалось, что вчера еще не кончилось, она все еще лежала на холодных вулканических булыжниках, Джордж склонился над ней, и его рот прижался к ее губам, вдувая в нее теплое дыхание жизни. Не осознавая, что происходит, она почувствовала, как ее губы коснулись губ Джорджа. «Люси? Люси, ты здесь?» Шарлотта вынырнула из пальмовой рощи в тот момент, когда Люси отпрянула от Джорджа. «Люси, я пытаюсь найти тебя целую вечность. Мордыхай хочет, чтобы мы немедленно спустились на причал. Он говорит, что нам нужно отправляться на капри прямо сейчас» если мы хотим вернуться на яхте».